Студённый ветер ударял в спину, подталкивал. Клёна брела, держась за руку отчима. Через рыхлые сыпучие сугробы идти было тяжело, и с каждым шагом боль в груди разрасталась, становилась всё сильнее, дыхание перехватывало. Слёзы на щеках индивели, ресницы смерзались. Мороз стоял трескучий, но девушке было душно и жарко, Хотелось распахнуть уютный полушубок, отдаться на волю леденящему ветру, чтобы выстудил пекущую боль. Однако вместо этого она лишь сильнее сжимала ладонь к клесха. Буйвище находилось в стороне от цитадели, череда едва приметных под снегом холмиков. Много их. А один с краю самый свежий. На нем белое покрывало тоньше, чем на прочих. Клена отпустила руку отчима, обогнала его на несколько шагов и почти бегом устремилась вперед. Однако ноги изменили ей, подломились, и девушка осела в сугроб. Обережник подошел и стал рядом. Пачерица скорчилась у могилы, закрыв лицо руками. Плечи мелко дрожали. «Поднимись, застудишься», — сказал он то, что непременно сказала бы Дарина, «останься она жива». Помотала головой. «Не встанет». Клесх опустился рядом. — мелькнула мысль. — Они двое, словно кающиеся грешники, которые вымаливают прощение. Он за то, что не оказался рядом, она за то, что мать умерла с горьким осознанием невосполнимой потери. — Доставай! — девушка послушалась, отвязала от пояса холщовый мешочек, ослабила горловину и высыпала на холмик зерна пшеницы, что-то тихо-тихо шепча про себя. Сейчас она говорила всё то, что не успела сказать дарине, сбивчиво, до слезами, всхлипывая. Птицы склюют зерно и поднимутся в небо, туда, где в горних высях живут покинувшие землю души. Так, слово дочери достигнет матери. Клех мог бы тоже что-то сказать, но как всегда не знал что. Да и следовало ли жалобами и просьбами о прощении тревожить тех, кто наконец-то обрел мир. Он врал сам себе. Он молчал не потому, что не хотел нарушить покой жены, нет. Он молчал, так как боялся. Боялся, что она его не услышит. Потому что в небе только солнце, луна, облака и звезды, а больше ничего нет. И даже радуга, несверкающий мост, по которому живые могут, если повезет, попасть к ушедшему и вернуться обратно. Радуга — это просто радуга. Разноцветная дуга в небе. «Не плачь!» — застывшая узкая ладонь легла на плечо мужчине. крев покачал головой. «Я не плачу!» Пачерица пытливо заглянула в застывшее лицо отчима. Глаза у него были сухие, а взгляд отрешенный. «Я слышу!» — негромко сказала она. «Просто у тебя все не как у людей, поэтому и слез нет». Клесх медленно повернулся. Как сильно она похожа на мать, даже говорит ее словами. «Все не как у людей!» Чёрная тоска снова стиснула горло. Обережник поднялся. Идём холодно. Клёну вдруг порывисто его обняла. Ты прости меня за всё, за всё прости. Я я просто глупая. Из её глаз текли и текли слёзы. Часто она теперь плачет. Почти постоянно. Как приехала накануне, так и заливается. А раньше ведь было с резинки не выжить. Гордая. «Хорошо, что ты это понимаешь», — ответил он. Девушка отпрянула, испугавшись, а потом посмотрела внимательнее в его лицо и улыбнулась. На ресницах поблескивали льдинки. Клесх обнял падчерицу, он опять не знал, что сказать. Поэтому просто сжал в объятиях и сразу же отпустил, да еще повторил. «Идем». Они отправились обратно. Клёна ещё судорожно всхлипывала, вытирала ладонями замёрзшее лицо, а отчим размышлял, как с ней быть. Девка на выданье, красы такой, что, поглядишь, глаза сломаешь, а в цитадели одни парни. Но к чему ей с будущим обережником миловаться? Материну судьбу повторять? И не отошлёшь, ведь некуда. Да и опасно. Клесх смотрел на пачерицу, гадая, как отцы управляются с дочерьми. Что с ними делать? Какому разуму наставлять? Да и можно ли? Ты ей про здравый смысл, про то, что не всякому верить можно. А она глазищами хлоп хлопы и слезы сыплются. И еще, поверх всех этих тяжких дум, не давала покоя другая мысль, которая была много важнее мыслей о Клёне, Что делать с беляном и лютом? Что с ними встрешник побеределать?